Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Примечание. Налитое яблоко так в рукописи. При публикации слово «налитое» заменено на «нагретое», однако в беловом варианте соответствующей правки нет. Вероятно, причина изменения – опечатка, допущенная машинисткой и незамеченная авторами. Конец примечания. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул может быть тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал молодой человек солгал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 «О баядерка тирерим тирера», — запел он, подходя к привозному рынку. Примечание. Ни денег, ни квартиры, не было даже пальто в зеленом узком в талию костюме, лаковых штиблетах, носков под штиблетами не было. Как и в случае с Воробьяниновым, в описании акцентированы контрасты, подсказывающие читателю наиболее вероятное их объяснение — Надо было полагать очевидное соавтором особенно бывшему сыщику Петрову. Оно связано со специфическим социальным статусом героя. В Старгород вошел заключенный, неоднократно судимый и совсем недавно освободившийся, то есть преступник-рецидивист. В самом деле бездомный бродяга, не имеющий холодной весной лед на лужах, ни пальто, ни носков, не путешествует в модном костюме и щегольской обуви. Зато для рецидивиста тут нет ничего необычного. Квартиры у него нет и быть не должно. Советским законодательством предусматривалось, что осужденные к лишению свободы лишались права на занимаемую жилую площадь. Значит, бездомным он стал уже после первого срока, вернуться было некуда. Соответственно, гардероб хранить негде. Вся одежда на себе. Зимой... Теплые вещи покупаются, летом продаются, и если молодого человека 28 лет арестовали до наступления холодов, то пальто он не носил. Туфли и костюм Бендер сохранил, поскольку их отобрали после вынесения приговора и вернули при освобождении. Носки же и белье, которые арестантам оставляли, изветшали. Осведомленный современник догадывался и о том, что за обстоятельства вынудили великого комбинатора добираться до города пешком. Дело тут не только в послетюремном безденежье. Освободившемуся рецидивисту, учитывая странности его наряда, лучше вообще не попадаться на глаза милиции, а на вокзалах, на железнодорожных станциях непременно дежурят и милиционеры, и сотрудники огпу наблюдающие за приезжими. Потому даже если недавний арестант и купил билет, целесообразно выйти не на станции, а на ближайшем полустанке и оттуда добираться пешком. Понятно также, почему рецидивист выбирает город, где раньше не бывал. Во-первых, там нет знакомых сотрудников угрозыска. Во-вторых, губернский центр достаточно велик, чтобы на улицах приезжий был не слишком заметен. Достаточно прозрачные намеки на криминальное прошлое героя постоянно встречаются в дальнейшем. В руке молодой человек держал астролябию. В рукописи указано, что молодой человек держал еще и длинный рулон плотной бумаги, но при редактировании для журнальной публикации эти слова зачеркнуты. Астролябия – угломерный прибор для определения географических широты и долготы, используется в частности и при землемерных работах. О Боядерка терерим терера, ария из оперетты Кальмана Боядера. Конец примечания.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 чьей задачей было ведение пропаганды специально среди женщин, вовлечение женщин в партию, выдвижение на руководящую работу и тому подобное. конец примечания Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса, делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток.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 Маслотрестом называли Всероссийский союз молочные кооперации, который входил в систему сельскохозяйственной кооперации страны, объединяя молочно-животноводческие и крестьянские кооперативы. Эта организация курировала в частности производство на заводах молочных продуктов. Конец примечания. К обеду «Астролябия» была продана интеллигентному слесарю за три рубля. Примечание «Продано слесарю» в рукописи «Интеллигентному слесарю». При редактировании для журнальной публикации определение «Интеллигентному» зачеркнуто конец примечания. «Сама меряет», — сказал молодой человек, передавая «Астролябию» покупателю. «Было бы что мерить».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 Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий. Бывший Денисовской примечание «Ленских событий» имеется в виду забастовка рабочих золотых приисков на реке Лене весной 1912 года, завершившееся столкновением с войсками, что привело к значительным жертвам свыше 500 раненых и убитых, Эти события в предреволюционные годы широко обсуждались леворадикальной прессой, а в советской историографии трактовались как пример бесчеловечной капиталистической эксплуатации, которая была прекращена только благодаря революции. Вероятно, авторы подразумевают, что улица Старгорода недавно переименована из-за очередной газетной кампании. Весной 1927 года было много публикаций о забастовке на Ленских приисках. В частности, подборка соответствующих материалов, исторический очерк, воспоминания стихии и тому подобное под общим заглавием "15-летие Ленского расстрела" напечатано правдой Правде 17 апреля. Конец примечания.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 Раз «хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в Дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа», — говорил он, — «был турецко-подданный». Примечание — Турецко-подданный, ссылка на турецкое подданство отца не воспринималась современниками в качестве однозначного указания на этническую принадлежность героя скорее тут видели намек на то что отец бендеры жил в южнорусском портовом городе вероятнее всего одессе где многие коммерсанты обычно евреи принимали турецкое подданство дабы дети их могли обойти ряд дискриминационных законоположений связанных с конфессиональной принадлежностью и заодно получить основание для освобождения от воинской повинности конец примечания сын турецко подданного за свою жизнь переменил много занятий Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем,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 в задачу которой входили улучшение быта детей, надзор за детскими учреждениями, культурно-воспитательная работа в них, борьба с детской беспризорностью и тому подобное. Суть Бендеровской аферы – получение от губернской комиссии денег на копирование и распространение идеологически выдержанной картины по детским учреждениям. Пишут письмо Чемберлену. О. Чемберлен. Годы жизни 1863-1937-й был в 1924-1929 годах министром иностранных дел Великобритании, а поскольку эта страна считалась главным потенциальным военным противником СССР и в мае 1927 года были даже разорваны дипломатические отношения, министр стал постоянной мишенью пропагандистских нападок. «Запорожцы» Знаменитая картина Ильи Ефимовича Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану 1891 год стала благодаря многочисленным репродукциям неотъемлемым атрибутом массовой культуры 1920-х годов. Сюжет ее постоянно иронически переосмыслялся карикатуристами. Например, непманы пишут письмо финспектору и так далее. Конец примечаний. Оба варианта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 Авторы подчеркивают, что газета была московской, значит, речь идет о квалификации действий героя газетной статьи в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР. Термин «многоженец» Бендер использует вслед за автором статьи, и это не вполне точно. Предусмотренное тогдашним УК РСФСР «предельное наказание за многоженство» то есть за вступление в брак при сокрытии состояния в зарегистрированном или фактическом браке перед регистрирующими брак органами, было вдвое меньше указанного газетой. Следовательно, правонарушения героя пресловутой газетной статьи были квалифицированы судом не как многоженство, но как мошенничество, то есть получение с корыстной целью имущества или право на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана, что и каралось лишением свободы на срок до двух лет. Бендер обдумывает именно мошенническую операцию, это юридически корректное определение, афера стар комиссии тоже квалифицировалась бы как мошенничество. Таким образом, едва выйдя на свободу, Бендер планирует две мошеннические операции, а поскольку принято было считать, что преступники-рецидивисты не меняют специальность, то подсказывают авторы специальность Бендера – мошенничество и исходного рода правонарушения За это и сидел конец примечания. Вариант номер два родился в голове Бендера – когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР. Примечание АХРР – Ассоциация художников революционной России 1922-1932 годы. Непосредственно курировалась ЦК ВКПБ, что обусловливало ее влиятельность и значительные финансовые возможности. указание на связь замысла картины Бендера большевики пишут письмо Чемберлену с посещением выставки АХРР, Подчеркивает ироническое отношение авторов романа к сервилизму АХРР и ее эстетической программе, использованию традиций классического русского реализма XIX века для решения актуальных пропагандистских задач. 17 апреля 1927 года в Москве открылась девятая выставка АХРР. Выставки филиалов этой организации проводились также в городах УССР. Конец примечания.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 потому что мужская сила и красота бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье примечание в походном зеленом костюме Иронический парафраз описания наполеона и стихотворения м ю лермонтова воздушный корабль на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук конец примечания но это было бы как говорил остап низкий сорт нечистая работа С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать товарища Калинина в Папахе и Белой Бурке, а товарища Чечерина голым по пояс? примечания Товарища Калинина в Папахе и Белой Бурке, а товарища Чечерина голым по пояс? Калинин в 1927 году председатель ЦИК СССР, а Чечерин народный комиссар иностранных дел. Конец примечания.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 Бендер перефразирует первую строку популярнейшего в начале века романца А. Зорина «А. М. Цимбал» на стихи А. А. Пугачева «Белые акации грозди душистые, вновь аромата полны». Конец примечания. «Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. И хоть каждый день, поздравляй гривенника, не получишь. Эх, барин был». В этот момент...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 Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. «Понимаю», — сказал он, кося глазом, — «вы не из Парижа, конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку.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 «Пару горшановского пива. Вероятно, имеется в виду пиво, которое выпускалось на предприятиях, ранее принадлежавших торгово-промышленному товариществу Горшанов и Корнеев. При публикации приведенная фраза изъята, конец примечания». Тщательно заперев на крючок задворником дверь, Бендер обернулся ко все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинова и сказал «Спокойно, все в порядке, моя фамилия Бендер, может, слыхали».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 А вы тоже через польскую границу переходили? Примечание. Муж в допре сидит. Допр – дом принудительных работ, одна из разновидностей советских тюрем описываемого периода. Согласно тогдашним идеологическим установкам, революция ликвидировала социальную основу преступности, классовое неравенство, потому в СССР должны были исчезнуть тюрьмы и каторга. Установки эти реализовывались только терминологически, тюрьму и каторгу как государственные институты официально переименовали в места заключения. В соответствии с тогдашним исправительно-трудовым кодексом РСФСР и ТК РСФСР к местам заключения относились в частности учреждения для применения мер социальной защиты исправительно-трудового характера, Тюрьма заключения или дом заки, исправительно-трудовые дома или исправ дома, трудовые колонии, изоляторы специального назначения или специзоляторы и так далее. Терминология порой варьировалась в различных республиках и учреждения, называемые в российском ИТК исправительными домами, в украинском ИТК именовались домами принудительных работ. В допрах содержались находящиеся под следствием и отбывали наказание лица, осужденные на срок свыше шести месяцев, но обычно не более двух лет, и при этом не признанные социально опасными. Осужденные на срок свыше двух, но не более пяти лет, отправлялись в трудовые колонии, а лишенные свободы за тяжкие преступления в спецназе, изоляторы. Бендер использует термин допор, а не исправдом, потому что читатель может догадаться, где, в какой из республик Советского Союза и за что конкретно великому комбинатору пришлось последний раз отбывать наказание. Тогдашний Указ У СССР предусматривал за мошенничество лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев, а если ущерб наносился государственному или общественному учреждению, то не ниже одного года. Уместно допустить, что Бендер намекали авторы, очередной раз осужденный за мошенничество или аналогичного типа преступления на срок не меньше шести месяцев и не более двух лет, отбывал наказание на Украине, в Допре, как и полагалось. Например, был арестован в августе или сентябре 1926 года, почему, кстати, оказался без пальто и освободился в апреле 1927 года. Конец примечания. «Честное слово», — вымолвил Ипполит Матвеевич, —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 а жулик он кажется большой. Такой может быть полезен.